«Я хорошо ее знаю», — сказал Санчо, — «и могу удостоверить, что она так ловко бросает шест, как самый сильный парень в селе. Клянусь создателем, эта девушка — чисто огонь, разбитная, удалая и такой крепыш, что всякого странствующего или умеющего странствовать рыцаря, который выбрал бы ее себе в сеньоры, она может вытащить за бороду из грязи». О, дочь блудницы, какие у нее здоровенные, легкие. И что за голос? Могу вам сказать, однажды она поднялась на сельскую колокольню, чтобы позвать батраков, работавших на пашне ее отца. И они, даже находясь на расстоянии более чем полмили оттуда, услышали ее так же хорошо, как будто стояли внизу колокольни. А всего лучше то, что она немало нижеманна, потому что у нее чрезвычайное сходство с придворной дамой, со всеми она шутит и над всем смеется и острит. Теперь скажу, сеньор рыцарь печального образа, что вы, милость ваша, не только можете и должны совершать безумство ради нее, но и с полным правом можете прийти в отчаяние и повеситься, потому что всякий, кто узнает об этом, скажет, что вы крайне хорошо поступили, хотя бы вас и побрал черт. «И я желал бы уже быть в дороге, только чтобы увидеть ее, потому что я давно ее не видел, и она за это время, должно быть, очень изменилась. Ведь лицо женщины сильно портится, если они постоянно находятся в поле, на ветру и на солнце. Должен признаться вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, до сих пор я был в большом заблуждении, так как искренне и твердо верил, что сеньора Дульсинея какая-нибудь принцесса, в которой милость ваша влюблена» или же знатная особа, заслуживающая богатых подарков, которые ваша милость посылала ей, например, пескайца, каторжников и верно еще многих других, судя по тому, что ваша милость должно быть одерживала и одержала немало побед в то время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но если хорошенько вникнуть в дело... Какая же польза сеньоре Альдонси Лоренцо, я хотел сказать сеньоре Дульсине и Табоской, из того, что к ней являются преклонять колени побежденные, которых ваша милость посылала и будет посылать ей? Ведь может случиться, что в то самое время, когда они к ней явятся, она будет занята чесанием льна или молодьбой на таку, и они, увидав это, смутятся, она рассмеется и вышутит «Ваш подарок!» «Я и прежде не раз говорил тебе, Санчо, — сказал Дон Кихот, что ты большой говорун, и хотя ум у тебя туповатый, ты часто умеешь быть очень колким. Но чтобы ты видел, насколько ты глуп, а я рассудителен, выслушай маленький рассказ. Итак, ты должен знать, что одна вдова, молодая, красивая, независимая и богатая, — К тому же очень веселого нрава влюбилась в юного послушника, дюжего и сильного. Настоятель монастыря узнал об этом и однажды сказал доброй вдове в виде братского увещевания. «Я изумлен, синьора, и не без причины, что такая знатная, красивая и богатая женщина, как вы, влюбились в человека такого ничтожного, грязного и глупого» в то время как здесь, в монастыре, столько ученых-магистров и богословов, из числа которых ваша милость могла бы выбрать, как среди груш, и сказать «этот мне нравится, а этот нет». Но она ответила ему весело и развязно. «Вы, ваша милость, сеньор мой, очень ошибаетесь, и мыслите на старинный лад, если думаете, что я сделала плохой выбор». То, таком вы говорите, каким бы он вам ни казался идиотом, для того, на что он мне нужен, знает философию столько же и даже больше, чем Аристотель!» «Итак, Санчо, для того, на что мне нужна Дульсинея Табуская, она так же годится, как и самая знатная принцесса в мире!» Далеко неверно, что все поэты действительно обладали теми дамами, которых они прославляли под вымышленными именами. Думаешь ли ты, что Амарилисы, Филиды, Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и многие другие, которыми полны книги, романы, лавочки цирюльников и театры, на самом деле существа из плоти и крови, и принадлежали тем, которые их воспевают? И воспевали, конечно, нет, по большей части поэты выдумывали их, чтобы иметь сюжет для своих стихов и чтобы их принимали за влюбленных из людей способных быть ими. Поэтому и для меня достаточно думать и верить, что добрая Альдонса Лоренцо прекрасна и добродетельна, а что касается ее происхождения, это не важно, потому что никто не будет наводить о том справки, чтобы поднести ей какой-нибудь орденский знак. Я же со своей стороны считаю ее самой возвышенной принцессой в мире. Ты должен знать, Санчо, если ты этого еще не знаешь, что единственно лишь две вещи преимущественно перед всеми остальными разжигают любовь. Именно великая красота и добрая слава. И обе эти вещи имеются... Превосходной степени у потому что по красоте ни одна женщина не сравнится с нею, а в доброй славе немногие приблизятся к ней. В заключение скажу: Я представляю себе, что все именно так и обстоит, как я говорю, не хуже и не лучше, я рисую ее себе в своем воображении такой, какой я желал бы, чтобы она была как по красоте, так и по знатности происхождения. Ни Елена не может сравниться с нею, ни Лукреция не достигает до нее, и ни одна из знаменитых женщин древности греческой, варварской или латинской, и пусть каждый говорит, что хочет, потому что, если меня за это и будут, порицать невежды, чуткие люди не осудят. «Я скажу, что вы, ваша милость, во всем правы». — ответил Санчо. — А я осел. Не знаю только, зачем слово «осел» попалось мне на язык, потому что в доме повешенного о веревке не следует говорить. Ну давайте письмо и прощайте. Я ухожу.